16. Не всегда слишком сильно. Холостой и притом видный из себя инженер в окрестностях Инспрука работы своей производящий, повадился навещать некоего магистра разных наук, в ближайшем оттуда местечке проживающего. Сей быв неуклонно занят всякими вычислениями свою бездетную, но здоровьем отличную супругу не токмо в благородное собрание, ниже на многолюдные прогулки не важивал, да и в дому своём поединкам отменно редко развлекал. Инженер всё сие по скорости заприметив, положил обнаружить перед магистершею немало немешкая, привлекательный свои перспективы, дабы на чужой домашней неустройке храм собственного благополучия возвести. Наиудобнейшим для сего временем, признал магистры в и трапезы ибо учёный сей разных стран академиями одобряемый, главнейшее после флиантов удовольствие в том полагал, что подолгу за трапезами просиживал Приветливо разделивая со случившимся посетителем тарелку доброй похлёбки и всякого иного яства. Почему за первую же трапезу, супротив хозяйке присев, затеял, когда сладкого блюда вкушали, носком своей обуви таковой же хозяйкин прикрыть и он и постепенно надавливать, доколе дозволено будет. Притиснутая нога сверхчаяния ни током и выдернута не была, но хозяйка не без замысла лесным голосом выразила, что день не столько вкушаемое печенье приятно, сколько приправа оное сопровождающее. Седым и магистр согласиться не замедлил, разумея предложенную к печенью фруктовую примочку многими подливкою называемую. После того, однажды, когда магистерша к трапезе красиво обычного обределась, инженер, возбуждаемый видом её поверх стола телосложения, на сей раз едва розовую дымкою прикрываемого, начал свои ножные упражнения выделывать с возрастающим сердце воспалением и силу умножением, повышая он её постепенно даже до самого колена. И дабы притом затмить от гостеприимного хозяина правильный повод своего волнения, старо расписывает оживлёнными красками, как через всю Инсбрукскую долину превеликую насыпь наваливает и оную для прочности искусно утрамбовывает. Под конец же сталикую нетерпеливостью хозяйки на колено натиснул. что она, взорыми внезапно поблескшие, лицом исказившись, к затку стула своего откинулась и громко чужим голосом воскликнула: "Увы мне, чашка на боку!" Магистр вообще придумывал о какой посудине, супруга его заскорбела. А виновный продерзиц заботись укрыть правду от несумнящуюся супруга. Почал торопливо передвигивать миску дотоле да у края стола стоявшую к самой середине неонова. И неведомо сколь долго протянулось бы такое плачевное оставление страдальца и без супружнего пособия, ежели бы сам дух свой на время восприявший не указал перстом сперва на повреждённый член, а потом и на укрывающего себе стыдника. И не высказалась с особым изражением. Сей есть виновник моего злоключения. Он с горячекою расписывая пронасыпь через долину, не оставлял без толку напирать в моё левое колено, пока верхушку оного совсем своротил. От этого часу не токмо не за благородного кавалера его почитаю, но даже за наиувольнишева мужика земликопа. такими выговоренными словами всю правду мужу вскрыл. Магистр, зная в корпусе своём недовольно силы дабы дородную супругу подобрать, а притом и виновника до неё не допуская, высунившись из окна, выкрикнул с площади двух крепких насильчиков, которым наказал бережно хозяйку с отвороченным коленом в опочивальню перенести и там над вспальное ложе поместить. Так здоровые некогда госпожа сия проявилась болящую под занавесками за коеими допрежь, хотя нечасто амуры извилися, но и бледноликая печаль не утилился. Оставив страдальцу на ложе, вошёл магистр с собою миносельщиками в опять в столовую горницу. где провенившийся не без великого страха дожидал висящего над ним своего приговора, и так ему с глубокой горечью высказал: "Ведайте, государь мой, что хотя вы и опытный в своём деле инженер, но госпожа магистрша не есть земельная насыпь, и никогда он её не бывало". И, повернув от него, Выплатило боем насильщикам заслужённые Ефимки и в опочивальню болящие возвратился. А продерзкий тот злостолюбец, столь нечаянно над заслужённой и презрядной потасовкой избегший, за лучший щёл поскорее к дому убраться. И всегда потом о приключившемся вспоминая, так в мыслях своих выводил: ежели и вправду сия подстольная любовная грамота Астраумную при себе удобность имеет. Ибо любимому предмету изъясняет, а от нелюбимых утаивает. Однако и оную, даже в самых поспешных и чувствительных случаях, отнюдь до крайнего изображения допускать не должно.